Глава 176. Раскрытие собственных карт. Часть 2. Взволнованно глядя на Содзя, и уверенно взмахнула длинным клинком в руке и громко спросила. «Молодой господин, я могу использовать копье и четыре зелья. Если нет, то ладно». В ответ на вопрос Домэй, Содзя мрачно улыбнулся и сказал. «Это битва, а не дружеское соревнование. У нас есть только одна цель – получить победу над нашим противником. используя любые методы. «Подлые, злые. Неважно. Чтобы победить противника, можно использовать что угодно. Нет никаких табу». Айми и Айла резко вдохнули. Они не могли понять, почему молодой господин принял решение о таких безжалостных правилах. Все были близкими друзьями, так почему же? Тем не менее, Фениксы восхищенно вздохнули. И если бы это произошло раньше, они бы, наверное, отреагировали так же, как Айми и Айла. Наивно полагая, что нельзя допускать такую жестокость. Тем не менее, после последних десяти месяцев кровопролития, они поняли, что методы молодого господина были самым разумным способом. Победитель был королем, а проигравший был врагом. и медленно подняла военный нож в руке, крепко охватив рукоять. Несмотря на то, что она была абсолютно уверена, что она могла победить Суодзя, как надлежит воину, она должна была поддержать свой настрой победить врагам, пока бой не закончится. С этим настроем она сможет сосредоточить всю свою энергию на достижении победы. Это было самое ценное – качество воина. В то же время выражение Содзя посерьезнело. Хотя, с точки зрения атаки и уклонения, Содзя не боялся своего противника. Он знал, что его защиты не доставала. У него не было такой брони. После того, как его ударят, он скорее всего проиграет. С точки зрения атаки, поддержки и восстановления, Содзя полагал, что он уже достиг эквивалентной до моей области. Тем не менее, с точки зрения обороны, он был все еще хуже. Несмотря на то, что он имел ледяную броню, они были эффективны только в качестве защиты на дальних дистанциях. Это было не очень полезно против мощных взрывных атак с близкого расстояния, поэтому маги так боялись ближнего боя. Кроме того, честно говоря, Суодзи не особо нравилась ледяная броня. Когда она защищала тело Суодзи, ее зябхий воздух также замораживал его. Ношение брони было эквивалентно заморозке самого себя. Магия не отличала друга от врага. Если кто-то хочет повысить силу и стойкость ледяной брони, температура должна быть снижена. Кроме того, так как ее носили на теле, экстремально низкие температуры брони также агрессивно атакуют тело использующего, как боевые отцы огня и ветра шестикрылых фениксов побеждали их кожу. Через некоторое время Соодзя решил, что лучше увеличить между ними расстояние, чтобы предотвратить ближний бой. Если противник активирует тысячу перьев, Он использует пространственный щит, чтобы блокировать их. Содзя протестировал межпространственное кольцо и мог материализовать 10 тысяч пространственных щитов подряд. Было очевидно, что межпространственное кольцо может выпускать бесконечное количество щитов с помощью кристального камня. К счастью, тысячи крыльев фениксов не были непобедимыми. Хотя они были очень быстрыми, требовалось около 3 секунд, чтобы сохранить энергию. Все в основном зависело от того, насколько точно другая сторона выстрелит и смогут ли они увернуться. На данный момент Содзя имел безграничное количество пространственных щитов, а также четыре цветных зелья. Вот почему тысяча перьев не сильно повлияет на него. На самом деле, нужно было беспокоиться о том, когда его соперник будет атаковать с близкого расстояния. Со скоростью фениксов одна ошибка закончится плачевно, прежде чем он поймет, что случилось. Содзя медленно поднял правую руку. При поддержке четырех вспомогательных магий Ледяная полоса просвистала еще раз. Линия синего света моментально соединила пространство между двумя людьми. Ледяная стрела была блокирована клинком Доме. Военный клинок в руке Домы, а также поверхность ее брони, быстро начали сгущаться в большие куски льда. Видя это дома и поняла, что хотя ей удалось порезать таинственную ледяную стрелу, ее атака выпустила свой холодный воздух, который уже начал замораживать ее тело и клинок. «Если она не среагирует, она станет кубиком льда». Не смея медлить, Дома ей подняла боевую ци. Ее тело мелькнуло красным светом, разгоняя весь ледяной туман, окружающий ее. Однако, прежде чем она смогла даже сделать вдох, вторая стрела мгновенно врезалась в ее бронированную грудь. Мощный импульс яростно отбросил Дома и назад. «Это...» Столкнувшись с мощью содзя, девушки беспомощно уставились на него. Хотя с точки зрения скорости ледяная стрела не может сравниться с их тысячами перьев, она была не намного хуже. В лучшем случае на расстоянии 100 метров уклониться от нее уже нельзя. Ее скорость была слишком быстрой. Она практически достигала цели в то же время, когда ее выпустили. До наконец встала и сосредоточилась. Она повернулась к Суодзя, который медленно протянул правую руку. Она резко развела руки. «Зажёгся огонь». Дома и стояла среди свистящего огня и ветра, словно богиня битвы. «Хе-хе». Дома и улыбнулась, и гордо заявила. «Молодой господин, это самый сильный боевой навык ожерелья огненного феникса. Защита огненного феникса. С этим щитом никто не может заморозить меня». Столкнувшись против такого необычного существа, которое может контролировать как водных, так и ледяных магов, Соддя вздохнул с облегчением. «К счастью, такое могучее сокровище не досталось никому другому». В противном случае, если бы Соддя когда-либо столкнулся с этим, он бы пожалел о своем решении до смерти. Соддя выстрелил еще одну стрелу, думая не увернулась. Вместо этого она метнула свой военный клинок и точно блокировала стрелы. Как и следовало ожидать, морозный воздух ледяной стрелы мгновенно поглотила пламя, поднимающееся из тела домой. Соддя нахмурился. Он знал, что в тот момент техника ледяной стрелы больше не поможет. На самом деле, защита Огненного Феникса потребляла много боевой ци. Тем не менее, у Дом Мэй было 4 зелья, так что ее боевая ци была по существу безграничной. Дома резко опустила руку к талии. В руке появилось красно-золотое копье. Дома и яростно замахнулась, активируя полную силу Тысячу Перьев. Столкнувшись против атаки Тысячи Перьев, Содзя хотел противостоять таинственной ледяной стрелой. Тем не менее, это было по крайней мере сложно. Помимо скорости тысячи перьев, столкнуть атаку размером с тонкие палочки было проблематично. Содзя протянул руку и спокойно открыл пространственный щит. Через несколько мгновений тысяча перьев исчезла без следа. Шестикрылые фениксы были шокированы. Дома и подозрительно посмотрела на Содзя и спросила. «Молодой господин, пространственный щит может блокировать мою тысячу перьев, но он может блокировать только три раза, а у меня 36 копий «Ха-ха». Суодзя улыбнулся и почесал затылок. «Я забыл сказать. Мое межпространственное кольцо отличается от ваших. Мое может освобождать щиты бесконечно». «Ах!» Сначала Домэй была ошеломлена, а затем она покачала головой. «Без стыдства. Как вы можете так бороться? Я так не могу выиграть». Спокойно глядя на Домэй, Суодзя покачал головой и сказал. «Нет. Как кольцо может быть непобедимым? Не забываем, пространственный щит требует времени. Если ты сократишь между нами расстояние и используешь свои чрезвычайно быстрые атаки, у меня не будет времени активировать щиты. Вот почему маги боятся ближнего боя». Глаза девушек засветились. «Верно. Хотя пространственный щит был вне конкуренции. До тех пор, пока они близко, скорость их атак и частота сделают невозможным для Суадзя блокировать их даже с щитом». Дома и рассмеялась. Она без предупреждения прыгнула и своим клинком порезала активированные стрелы Суадзя. Вскоре после этого она кинула кинжал в Суадзя.